На второй год войны в раздольное явились старики из Белой Елани, один другого белее, сутулием. Пришли они с собственными топорами и пилами. Бригаду стариков привел на лесопункт Егор с велкор Агнии. Встретился с невесткой возле конторы и, примя спину, представился. «А вот и я, Агния, со своей гвардией. гляди один к одному лоб в лоб». С такой ротой можно и на фашистов двинуться. Тут нас примут, а нет. Всех принимаем, Егор Андреевич. Туго с народом. Очень трудно. Оно так, невестушка. Война лютеет. Степан пишет, жмут на фашистов. А перемен покуда что не видно. Читала, под Сталинград немцы подкатились. Ту войну так не было. Это к немудрено к Уралу позиции перенести. До Урала не дойдут. Оно так, не одолеют нас немцы, корень зеленый, не одолеют, в случае чего сам двинусь на позиции. Нацеплю на грудь все свои кресты и медали, какие поимел награду за японскую войну... И двинусь пешком до самого фронта. Дойду, небось, и буду же я их лупить, супостатов, до той поры, покуда в землю на аршин не калачу. О как! И так же решительно, как соображал двинуться на позиции Второй мировой войны, Егор Андреянович повел свое старое, испытанное в житейских невзгодах, войско на штурм тайги. Кряхтят старики хватаются руками за поясницы, пыхтят, как паровозы, пилят, рубят, зачищают стволы. Топоры в них отточены, что бритва пилы с хорошим разводом не заедают, да и глаза стариков наметаны, знают, с какой стороны лопчей свалить дерево, чтобы оно не зажало пилу, ничего доброго кого-нибудь не изувечило. «Нажмем». Нажмем ребятушки, такое ливидовали на своем веку, басит Егорш на всю лесосеку, подкидывая вверх свои вислые, обмерзающие усы. И ребятушки, задыхаясь и потом, потягивают пилы, машут топорами, храбрятся а к вечеру. Еле передвигают не гнущиеся в коленях старческие ноги. Эй, эй, эй! -э кряхтит один, как бы не холерская грыжа, да я бы ядрит твой так всех баб огненных за пояс заткнул. Куда там вторит другой старик, скинь с моей шеи годов пятьдесят, да я бы, Господи, Микола угодник, что натворил бы, в тридцать лет я паря один на медведя хаживал, и шипи третий в бороду, в тридцать лет я паря сутунок на плечо и тяну за пару лошадей, истинный пох не вру, осилища была, как у нашего Егорши». Сам Егор Шевавилов хоть и не прочь прихвастнуть, но, соблюдая бригадирскую дистанцию, хвалит других. И Михеев Южикников был в силе, Андрон Корабельников коня на скаку и Михаила Сутулов по пятнадцать пудов на хребке таскал. Старики слушают бригадира, храбрятся, подмигивают духом красноармейком. Поздним вечером в дымном бараке при тусклом свете керосиновой лампы за закоптелым стеклом просят Егоршу прочитать газетку, как там сынки воюют на фронтах. Корежили тайгу февральские морозы, дымно в тайге отстелющегося тумана. Жулдет река раздольная кипят на наледью. Мороз за сорок пять градусов, в середине февраля пятьдесят три градуса. Замерла жизнь на лесопункте, не отдыхнуть. Сколько женщин обморозились, не говоря о ребятишках. Простудным кашлем наполнились бараки лесоробов, день и ночь бухают старики бригады Егорши Вавилова и сам Егорша. С примороженными щеками, синеющей горбиной носа, свирепо наседает на начальника лесопункта, требует фельдшера. «Бивно бесчувственность какая!» — ругается Егорша в конторе лесопункта. «Достань хоть мази для обмороженных! Мозгой шевелить надо, товарищок!» Товарищок — тщедушный, усталый пожилой человек из горячего цеха ПВРЗ, Отмахивается руками. Нету такой мази, товарищи, где ее взять, Тумас? Я и сам кругом обмерз, и ноги обморозил, и руки. У Агнии на щеках чернеющие пятна, как отметины жарких поцелуев. Егорша глядит на невестку, журит. Холерская не успела оттереть. Куда глядела-то? Дошла до бесчувственности. И у вас, тятенька, нос прихватила. И щеки тоже. Ишь ты у меня. Да ты с моё поживи, худая немочь. Мне поди шестьдесят пять годков. Немало. Да того ли я обмерз? Слышала, похоронную от Николая получил. Васька без вести пропал, как в воду канул. И от Степана другой месяц нету письма. Душа обмерзла. Вот она, какая статья, невестушка. И ушел к себе в барак веселить стариков. Чадно в бараке и холодно, холодно. Старики беспрестанно шуруют три печки сосновыми чурками, а жару нет, барак насквозь промерз. На ледя на стенах, на полу, по углам и у дверей наметы куржака, как на медвежьих берлогах. Белые головы стариков на черном фоне стен барака вырисовывались, как Кочены капусты, прихваченные морозом. Подобно журчанию таежных ключей, голоса стариков лились в густые сумерки. Выделялся боевитый голос Андрона Корабельникова, кузнеца из колхоза «Красный таежник» и медлительный бас Михея Вьюжникова. Любопытно заметить, как сидели старики в бараке. Возле пузатых железных печек рассели старшие. Васюха Преискатель, средний брат Егор Шевавилова, Михей Южников, Митрофан Харитонов и еще пять или шесть белых голов, за белыми головами, севая просители, как они сами себя зовут, шестидесятники одному за шестьдесят, другому пятьдесят девять, третьему шестьдесят три. Их тридцать семь человек. Когда-то они вместе охотничали, шлялись по золотым местам, бывало, ссорились, обходили друг друга, снова сходились, но не вместе собираются помирать. Нет среди них Разыкова, ни Никишки Валямина, но не помнят их, умерших. а Афанасий бызников когда-то помер. Помнишь? Лико был. Прохор медведь задрал. Ну и медведище был, не лапы, сковороды. И вот сидят они в бараке, похожие на зимний белый лес, потрепанные невзгодными, дурными годинами, с глубокими морщинами на бурых лицах. Тому что-то не здоровится, у другого спина разболелась, поясницу не разогнуть, у третьего со вторника грыжа расшумелась. Погода переменится. Они не... Перемалываются скоропроходящие слухи, их не волнуют страсти молодежи, они свое пережили. Остались над ней их жизни весомая, проверенная годами мудрость, сноровка, смекалка и стариковская хитринка. Разговор один и тот же про войну. То войну не так было паря, толкует Митрофан Харитонов. Сам в окопол лежал, помню. Жали немцы, супротив, ничего не скажешь. Но чтоб до Волги дошли, оборони, Господь Бог. Вспомни, как в газетах прописывали, ни одной пяди земли не отдадим. А куда дела обернулась? Чего не писали, как в японскую шапками закидаем, а как жеманули опошки, господи, помилуй, не помню, как угодил в плен на остров Окинаву. Семь годов. Вантулил на японца, якри его в почке. пригнулась мне там японочка, журчит тенарком Михеев Южников. Как вспомню, смехота и только. Та японочка, ну, как бы вам сказать, слохмашку будет, аль нет, истинный бог, на ладони носил ее холеру. Вот так посажу и несу к самому морю, выпущу моря, как стариганет воду. Ну, как та русалка, истинный бог, не успеешь глазом моргнуть, как она на версту уплывет от берега. Ишь ты, на море возросла. И шо бы, там все на острове возросли. Ну и как ты с ней, Михеев Графович, поладил, аль так просто, в сухую? Что ты паря? Ребенок родился. Да ну, истинный бог. Девчонку бог дал. Обличность вроде бы, С русской схожа, а глаза раскосые. Ишь ты, как только она выдержала, та японка. Совсем махонькая была, Гриш. Они паря. Ох, да чего дюжия, вроде чем дух держится, а как по женскому понятию, наша баба не устоит. Да я был в ту пору в силище. Матросом первой статьи плавал на крейсере. Адмирал Рожественский самолично к награде представил за одно сражение. «Ну, трепанули же вас японцы в ту пору. Не говори. Три раза паря с духом расставался. Ну, думаю, погибель пришла. Батарейного командира офицера, механика всех порешила, а сам крейсер лишился плавучести. А я, знаю себя, наяриваю из тяжелого орудия. Вдруг заело. Механизмы вышли из строя. Тут и взяли япошки в прикрестный огонь. Как лупили светом, не возрадовался». Начисто снесли всю над палубку истинный бог, как корова языком слезала. Не крейсера, одна сормота осталась. С тем и взяли в плен проклятущий